Глава 584 Провал плана мятежа Сьюлига, часть вторая. Спустя некоторое время из сумки Ван Алине послушался непрекращающийся звук ударов. Очевидно, какая-то вещь в сумке пришла в бешенство. Ван Ален ударил правой рукой по сумке и через силу, наложив поверх нее несколько десятков ограничений, запечатал ее. Закончив, он посмотрел в сторону, в которой сейчас Сьюлига, и серьезно произнес. Вернись ко мне! Как только эти слова попали в уши ограничение, ограничения, оставленные ванлим внутри тела Сьюлига активировалось и взорвалось. Издалека послышались скромные рыдания Сью Лига, однако спустя некоторое время они полностью исчезли, а холодный свет в взгляде Ван ванной стал еще более плотным. Похоже, это совершенно не то, чего я ожидал. Если бы Сьюлига не был бы так уверен в полном сопротивлении моим старым ограничениям, то ни за что бы не был таким непослушным. Тут же Ван Линь сделал шаг и мгновенно пересек тысячу джан. Хотя Сьюлига лига смог противостоять наложенному ограничению каким-то неизвестным способом, он не смог разорвать связь между ним и Ван Линьем, только с помощью этого Ван Линь мог поймать его. Сью-Лига мчался вдаль на сумасшедшей скорости. Раньше он был душой, но теперь, когда он стал духом меча, его скорость была намного больше, чем раньше. Тем не менее, сейчас его сердце был только страх — поэтому он использовал всю свою силу и, подобно летающему призраку, бежал вперёд, пытаясь спастись. «Этот чудовищный демон, ради которого я сделал так много, внезапно решил убить меня! Этот отец просто влюбился в маленькую красавицу! Почему ему нельзя иметь маленькую служанку? Я хотел найти возможность убежать от него вместе с мечом бессмертных и маленьким чёрным лезвием, но всё вышло наперекосяк!» Сюлига вздохнул. Он понимал, почему это чудовище захотело убить его. С тех пор, как он встретил маленького чёрного... Два Духа Мечи ежедневно обменивались друг с другом своими знаниями. Сью Лига изучил множество техник Духа Меча, два Духа Мечи испробовали множество способов и, наконец, нашли тот единственный, который помог Сью Лиге ослабить ограничения Ван внутри его тела. Сью Лига был крайне труслив, поэтому не хотел действовать сразу, как только ограничение Ван ослабло, он бы, возможно, даже не попытался убежать, если бы не действовал Ван сейчас. Собственно, он был всем доволен, и если бы не подозрение в аналине о его мыслях, он бы ни за что не увидел недостаток в своём плане. «Эх, знал бы я заранее!» Сью-Лига покачал головой и побежал быстрее. Он двигался очень быстро и вскоре покинул город небесных демонов. Как только он вышел за его границы, то повернул голову и посмотрел назад. Его взгляд был печален. «До свидания, моя любимая! Если когда-нибудь я вернусь, то обязательно найду тебя снова!» Даже сейчас Юлига успевал думать о своей маленькой красавице, но тут же, вспомнив о маленьком чёрном лезвии, его глаза стали ещё печальней. Немного простояв, он снова повернулся и уже был готов продолжить побег, но внезапно остановился, его лицо быстро изменилось и мгновенно стало заюскивающим. А через секунду послушалось лезть. «Хозяин, вы как всегда быстры. Похоже, ваша культивация снова выросла. Вы и правда заслуживаете быть хозяином этого Сюлига. Я...» В десяти метрах от Сьюлига стоял ван Алин с безразличным лицом. Да ты, похоже, очень смел! медленно произнёс Ван Линь. Тело Сьюлига задрожало, с глухим звуком он мгновенно упал на колени и ударил себя кулаком в грудь, с кислым выражением лица, начав причитать. Хозяин, я совершил ошибку! Совершил ошибку! Я больше никогда не посмею повторить такое! Пока он говорил, ограничения поверх сумки в ванне внезапно разрушились. Тот же вспыхнул чёрный свет, и безо всякого разрешения полетел вверх. Чёрный свет вспыхнул снова, и с неимоверно большой скоростью выстрелил прямо в Ван -лине. В прошлом, когда Ван Линь был на средней стадии трансформации души, у него не было никакой возможности уклониться от удара на таком расстоянии, и сейчас на поздней стадии изменилось немного, хотя он и мог уйти от удара, но это всё ещё было очень сложно. Тем не менее, сейчас Ван Линь даже не смотрел на чёрный свет, Сейчас он хотел полностью починить эту серповидную саблю. Снаружи его тела замерцали сформировавшиеся печати жизненной силы, и как только чёрный свет подлетел, он тут же ударился о них, послышался металлический ляск, и чёрная серповидная сабля тут же отскочила. Двумя пальцами Ван Линь указал на чёрную серповидную саблю, но она только стала яростней, и, сдав звон, уклонилась. Затем серповидная сабля прочертила дугу и снова на огромной скорости полетела на Ван Линя, Но этот яростный удар уже был направлен на его лоб. И снова металлический звон. Чёрная серповидная сабля вновь была отброшена. В этот раз даже показалось, что она разозлилась. Быстро отступив, серповидная сабля снова начала атаковать. Но в момент, когда она должна была столкнуться с Ванлинием, она внезапно развернулась и полетела к Сьюлига, лиге Она хотела помочь ему сбежать. Интересно. Взгляд Ванлиния вспыхнул. Его второе сражение с серповидной саблей было намного легче предыдущего. Печати жизненные силы оказали огромную помощь. Когда серповидная сабля полетела к Сью-Лиге, Ван Линь сделал шаг вперёд. Сила бессмертных мгновенно распространилась под его ногами и заполнила всё вокруг. Ограничения внутри Сью-Лига снова активировались и засияли, снова его остановив. Лицо Сью-Лига выражало уверенность, но внутри он сильно раскаивался. В своём сердце он сильно ругался и непрестанно проклинал Ван Линя. Как жаль, что он был таким бесполезным. Тем временем Ван Линь обеими руками сформировал печати, ограничения появились на его руке, и, взлетев в воздух, сформировали незаконченную группу ограничений. Этой группе недоставало доставало лишь одного ограничения, того, что прямо сейчас находилось в сознании Сью-Лига. С помощью своих старых техник Ван Линь хотя и соединил кровь души Сью-Лига, но по сравнению с его текущими способностями эта связь была намного слабее. В этот момент ограничения в теле Сью-Лига мгновенно заставили его остановить полёт и полететь к незаконченной группе ограничений. Серповидная сабля тут же испугалась и захотела заблокировать его полёт, но в этот момент Ван Линь подошёл слишком близко, и серповидная сабля осталось только вернуться и продолжить беспомощно наблюдать, как незаконченная группа ограничений соединяется с ограничением внутри тела Сьюлига. лига Как только это произошло, дьявол задрожал. Его лицо снова стало выражать просьбу милости, и, повернувшись к ванлинию, он снова начал: Хозяин, вы же видите, что ваши ограничения все еще во мне! Простите меня, я никогда не посмею противиться! Ван не стал обращать внимание на Сью Лига, а вместо этого сразу потянулся к серповидной сабле. Серповидная сабля уклонилась, взгляд ван Ринью вспыхнул холодом, и из его рта послышался низкий рев. Убийственная ц!